начал глухо кашлять. Откашлялся, растирая грудь, долго стоял среди комнаты, сопя и разглядывая мать вытаращенными глазами. — Решать это Паше и товарищам, — сказала Ниловна. Николай задумчиво опустил голову. — Это кто Паша? — спросил хозяин, садясь. — Сын мой. — Как фамилия? Власов. Он кивнул головой, достал кесет, вынул трубку и, набивая ее табаком, отрывисто говорил. «Слышал. Мой племяш знает его. Он тоже в тюрьме, племяш. Евченко, слыхали? А моя фамилия Габун. Вот скоро всех молодых в тюрьму запрут, кто то нам, старикам раздоля будет». Жандармский мне обещает племянника-то даже в Сибирь заслать. Зашлет собака. Закурив, он обратился к Николаю, часто поплевывая на пол. Так не хочет? Ее дело. Человек свободен. Устал сидеть — иди, устал идти — сиди. Ограбили — молчи, бьют — терпи, убили — лежи.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 И, вспоминая Габуна, почти молитвенно размышляла. Видно, не одна я заново живу. А вслед за этим в сердце ее выросла дума о сыне. Как бы он согласился. Глава 22. В воскресенье, прощаясь с Павлом в канцелярии тюрьмы,